Может быть, там я встречу новые приключения, оженить меня насильно никто не может. И пустив коня шагом, он поехал вдоль берега Рейна, разыскивая место, где бы можно было переправиться. Небольшое королевство Гюкингов лежало между страной франков, страной гуннов и страной готов. Уже более полустолетия им правил престарелый король Гюки. Совершив когда-то немало смелых подвигов, он был теперь слаб и немощен и не мог бы отстоять свои земли от сильных и воинственных соседей, если бы не два его сына, Гуннар и Хогни, рослые и храбрые воины и умелые предводители дружин. Кроме них у Гьюки была еще дочь, Гудрун, и пасынок, сын его жены от первого брака по имени Гудторн, нелюбимый братьями и сестрой за хитрость и жадность и очень похожий на свою мать.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 «Лучшего жениха для гудрон нам не найти. Да и Сигурд, я думаю, не прочь взять в жены такую красавицу. Попробуй сосватывать ее за него». «Что ты, что ты?» – удивленно воскликнул старый Гьюки. «Я не меньше тебя уважаю, нашего гостя. Но где же это видно, чтобы отец сам сватал свою дочь? А Сигурд, по-моему, не обращает на нее никакого внимания». «Зато Гудрун не спускает с него глаз», – возразил Кримхильд. «Тебе не нужно стыдиться, Гьюки».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 Однако Сигурт даже не смотрел в ее сторону, и девушка проливала украдкой горькие слезы. «Может быть, мне и в самом деле посватать дочь за воль Сунга», — подумал старый король после разговора с женой. И на следующее же утро, возвращаясь вместе со своим гостем с охотой, спросил его как бы невзначай. «А что, Сигурд, не пора ли тебе жениться?» «А я и так скоро женюсь», — засмеялся тот. «В стране гуннов меня ждет невеста». «Она сестра короля Атли, ее зовут Брунхильд». «Ах так!» – пробормотал разочарованный Гьюки. «Ну что, желаю тебе счастья!» В тот же день он рассказал Кримхильд о своем разговоре с юношей. Старая королева сначала побелела от злобы, но потом усмехнулась. «Сигурд хочет жениться на Брунхильд?» – сказала она задумчиво. «Нет, Гьюки, этому не бывать. Он будет мужем Гудрун».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 провожаемые взволнованными и о гиуки Гюке Кримхильд и Гудрун. Гуннор был озабочен и хмур, и почти не разговаривал, а Хогни казался еще угрюмее, чем обычно, и лишь один Сигурд был весел. Лицо его не выражало ничего, кроме безмятежного спокойствия и уверенности в успехе. И он оказался прав. Сражение с Готами, с которыми они встретились на следующий же день утром, принесло ему новую славу.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 «Лучших братьев, чем вы, мне не найти», — отвечал Сигурд. «Вы мужественные и честные люди, и я полюбил вас всей душой». «Если ты тоже так думаешь», — произнес Гуннар, «то давай здесь же, на этом поле, где мы вместе бились врагом, совершим обряд братани». «Я готов», — сказал молодой Вольсунг, спрыгивая с коня. Оба брата тоже спешились. Гуннар подозвал своих воинов, и те, вырезав длинную широкую полосу дерна, Подняли ее на копье. Под нее, насыпавшуюся вниз землю, сначала ступил Сигурд, а за ним, на отпечаток его ноги по очереди, наступили гуннеры и хогни. Потом все трое поцарапали себе руки и выдавили в оставшийся на земле след по несколько капель своей крови. После этого, по древнему обычаю, оба гюкинга и Сигурд стали кровными братьями и были обязаны мстить друг за друга.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 Миг в голове у него так зашумел, что он поспешно снова сел на свое место. «Что с тобой?» — спросил Гуннер, наклоняясь к нему. «Ничего», — отвечал юноша, — «просто у меня закружилась голова». «Хорош же он осмет, если он может свалить с ног даже такого благодаря, как ты», — засмеялся Гьюкин. Но Сигурд не ответил на его смех. Он чувствовал, что забыл что-то очень важное и не мог припомнить что...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 Молодой вальсунг поднял голову, и глаза на мгновение встретились. «Какая же она красивая!» — пронеслось в голове Сигарда. «Удивительно красивая! А я почти пять месяцев не обращал на нее внимания!» «Может быть, это и есть то, о чем я забыл?» «Спасибо, Гудрун, и будь счастлива!» — сказал он вслух, беря у нее из рук рог. «Будь счастлив и ты!» — ответила девушка. И глаза встретились снова, и когда Гудрун возвращалась к матери, ее лицо впервые за последние несколько месяцев было довольным и радостным. Прошло еще несколько дней, Сигард уже не вспоминал больше о Брунхильд. Он даже забыл о своей встрече с ней. Теперь ему казалось, что он из гниты Хейды прямо приехал сюда, а когда однажды Гуннар спросил его как-то, зачем он едет к Катле, юноша был удивлен. «Я? Катли?» – воскликнул он. «Разве я собирался к нему ехать?» «Нет, Гуннар, я останусь у вас пока». «Скажи лучше, что бы ты ответил, если бы я посватался к твоей сестре, Гуннар?» Услышав это, Гьюкинг в восторге схватил его за руку и влек за собой. Так они проследовали через весь замок и, наконец, оказались на половине короля и королевы. «Отец, мать!» – громко объявил Гуннар, подводя к ним молодого Вольсунга.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 Молодой Гьюкинг стремительно бросился за Гудрун и тут же привел ее счастливую и смущенную. «Сигурд просит твоей руки», — сказал ей Кримхильд. «Согласна ли ты стать его женой?» «Я была согласна раньше, чем он попросил у вас об этом», — тихо ответила Гудрун, поспешно отвернувшись. «Ну как, Гюки? разве я не была права?» — засмеялась королева, когда они с мужем вновь остались одни. «Вот видишь, Сигурд сам посватался к нашей дочери». «Да, ты права», — согласился старый король, «а все-таки», — со вздохом добавил он, «здесь стоит какой-то обман. А где есть обман, не может быть счастья. Я боюсь за наших детей, Кримхильд».